«Дима. Несмотря на острое желание провести свой единственный выходной в постели, я все же соглашаюсь на встречу с Сеней, которому не терпится показать мне город и помочь с поиском квартиры. По его просьбе я приезжаю к Ледовому дворцу, где тренируется его девушка. Все еще привыкая к улыбчивой версии друга, я не сразу замечаю его прямо у входа в здание». Мне казалось, что годы, проведенные в одном компьютерном клубе, не сблизили нас до такой степени, чтобы помогать друг другу, случайно оказавшись в одном городе. Но Сеня считал иначе. Случайно узнав о моем переезде в столицу, он сразу же пообещал мне всяческую поддержку, что никак не вязалось с укоренившимся в моей голове образом. Я помнил его как вечно подавленного и погруженного в себя подростка и никак не ожидал встретить уверенного в себе парня, нашедшего свое место под солнцем. Тот факт, что он никогда не рассказывал об увлечении фотографией, еще раз доказывает, что никакие мы с ним не друзья. Но возможно теперь, когда он занимается любимым делом, снимая спортивные соревнования, а я учусь не зацикливаться на работе, у нас есть шанс начать наше общение с чистого листа. «Привет, Когда ехал? Быстро?» «Привет. Да, отлично. Хостел недалеко отсюда. Я только не очень понял, зачем мы здесь». Подняв голову, я еще раз окидываю взглядом огромное серо-голубое здание и тут же ловлю себя на мысли, что много лет не бывал на котке и почти наверняка разучился стоять на коньках. «Сейчас выйдет Диана и отдаст мне ключи, чтобы мы могли поехать в центр на машине». «Хорошо». У нее сейчас тренировка или типа того? Ага, у них сейчас начало сезона, а ты смотришь фигурное катание. Этот спорт прошел мимо меня. Я решаю умолчать, что мимо меня прошли абсолютно все виды. Ведь, несмотря на регулярные походы в фитнес-клуб для поддержания формы, меня вряд ли можно назвать человеком, который интересуется миром спорта. Понимаю. Кивает Сеня. Я и сам не думал, что это так интересно. Ты же фотограф. Наверное, в кайф делать снимки красивых девушек. На днях он сам рассказал мне, как еще до знакомства с Дианой влюбился в ее катание и образы на льду. Мне в кайф фотографировать абсолютно всех фигуристов. Серьезно отвечает друг, не оценив мою шутку. Конечно, я и не... Мою речь прерывает неожиданно выбежавшая из здания девушка. Только услышав, как Сеня окликает ее по имени, я узнаю в ней свою недавнюю спасительницу. В этот раз ее рыжие волосы распущены и доходят до плеч. Есть что-то невероятно притягательное в сегодняшнем небрежном образе Инги. Сам не замечаю, как начинаю пялиться на ее покрытый испаренный лоб, и на торчащие в разные стороны вьющиеся локоны. Мешковатый спортивный костюм не скрывает, а наоборот, подчеркивает ее миниатюрность. Прислушавшись к их сене разговору, я отчетливо улавливаю в ее голосе нежелание общаться. «Эй, может, сходишь за Дианой?» «Предлагаю я другу. Мы уже давно ее ждем». «Ладно, только подожди минуту», отвечает он, даже не обернувшись. «Просто напоминаю, что мой выходной не резиновый, и мне не хочется провести его под этой дверью». Встретившись взглядом с Ингой, я пожимаю плечами и тут же добавляю. «Ничего личного». «Да, ты прав. Сейчас схожу за ключами». Уходя, Сеня просит Ингу подождать их с Дианой, чтобы они смогли поговорить все вместе. По ее реакции я понимаю, что она только делает вид, что задержится» а сама ждет не дождется, когда появится возможность свалить. Как только Сеня скрывается в здании, она разворачивается, очевидно, за тем, чтобы уйти, но тут же останавливается, словно перед ней возникает невидимый барьер. «Спасибо», — благодарит она меня, обернувшись. «Дима, правильно же?» «Правильно. Я решил, что самое время вернуть долг. За черничный мохито». Мимолетная растерянность быстро сменяется пониманием, и она почти улыбается. «Ты чем-то расстроена», — озвучиваю я мысли вслух, «но почему то не хочешь делиться этим с друзьями?» «Значит, это не миф, что все бармены немного психологи». «А много ты знаешь барменов?» «Только тебя». «Значит, пока рано делать выводы». Я не думаю, что моя улыбка способна ее приободрить, но не улыбнуться такой грустной девушке просто нельзя. «Я пойду», — она бросает взгляд на дверь. «Пока они не вернулись. Еще раз спасибо». «Если захочешь поговорить, то ты знаешь, где меня найти». «Считаешь, что мне нужен разговор с барменом?» «Ты не поверишь, но иногда это помогает», — уверенно заявляю я. «Немного ты знаешь людей, кому это помогло?» «Ну...» «Значит, пока рано делать выводы?» Кивнув тому, как изящно она вернула мне мою же фразу, я прихожу в восторг из-за знакомства с этой девушкой. Больше ничего не сказав, Инга надевает на голову капюшон, поправляет висящую на плече черно-белую спортивную сумку и удаляется в сторону метро. Когда вышедшие из здания Сеня и Диана... Оглядываются в поисках подруги и огорчаются, поняв, что она ушла. Я почему-то искренне радуюсь тому, что помог ей сбежать.